Глава пятнадцатая. «Мне нужно домой», — говорю. Смотрю прямо перед собой. Кожей чувствую, как этот ублюдок меня изучает. Но повернуться и заставить себя встретить его взгляд не могу. «Зачем?» — хрипло спрашивает он. «Вещи забрать». «Новые тебе куплю». Бросает небрежно. «Не проблема». Все же поворачиваюсь, сталкиваюсь с черными глазами, будто в бездну заглядываю. Там такие искры вспыхивают, что невольно обнимаю себя руками. Прижимаюсь к сиденью. «Мне мои вещи нужны», — повторяю твердо. Каримов мрачнеет. Видно, как ему не нравится, когда хоть что-то идет против его воли. Он уже все решил, а я вдруг план нарушаю. Ну, ничего. Я тоже решила никогда больше его не видеть, а меня силы принуждают играть роль жены дальше. «Завтра твои вещи доставят», — выдает он. «Кто?» «Мои люди». «Твои люди будут рыться в моих вещах?» — приподнимаю бровь. Тьма в его глазах еще сильнее сгущается. Но молчать не могу. Это подозрительно, продолжая. Моя мама не поймет. Сразу свяжется с отцом, и тогда... Ты же не хочешь лишних вопросов? Не хочет. Каримов отдает водителю приказ поменять маршрут. Машина разворачивается. Меня отвозит домой. Смотри, говорит Каримов, когда поворачиваюсь, чтобы открыть дверцу. Без фокусов. Бросаю на него взгляд. Заберу тебя. — чеканит ублюдок. — При любом раскладе. Срываюсь от его присутствия рядом, от того, как он смотрит на меня, будто своей собственностью считает, от безграничной уверенности в хриплом голосе. — А может, тебя заберут раньше? — выпаливаю. — Вернут обратно за решетку. — Там тебе самое место. Ухмыляется. Хотя то, как сейчас складываются его полные губы, больше напоминает звериный оскал. — Не волнуйся, — заявляет Каримов. Дело пересмотрели. Судимость снята. Так что никто нас не разлучит. Отчаяние затапливает изнутри. Конечно, я сразу понимала, если бы он просто сбежал из тюрьмы, то не разгуливал бы по городу настолько спокойно, не приехал бы за мной. Но разве можно было подумать, что этот ублюдок оправдан? Вижу, ты рада. заключается насмешкой. Выхожу молча. Пока плохо представляю, как справлюсь. Захожу в подъезд и понимаю, что меня трясет. Придется солгать маме? Сказать, будто еду с этим уродом добровольно? Ничего другого не остается. Перевожу дыхание. Поднимаюсь наверх. Стараюсь успокоить себя тем, что скоро все закончится. Но сама с трудом в это верю. Почему Каримов приехал за мной? Чего добивается? Ему придется меня отпустить. Долго этот фарс продолжаться не может. Вероятно, ему и правда нужна фиктивная жена просто сыграть роль. Но если он захочет больше... Тут горло сдавливает. От одной лишь мысли накрывает так, что застываю точно вкопанные. Нет, большего он никогда не получит. Сам должен понимать. Только этот огонь в его глазах, кривая ухмылка, огромные руки, которые так и тянутся ко мне. Нежно мотаю головой, обрывая мысли. Останавливаюсь перед дверью. Звоню, но никто не открывает. И я вспоминаю, что сегодня мама поехала в аэропорт, должна встретить подругу с ребенком. Наверное, это к лучшему. Объясню ей все по телефону. Так будет проще. А если бы мы увиделись по-настоящему, то я бы точно не сдержалась. Меня и так колотит, пока собираю вещи в чемодан. «Привет, мам!» — роняю, крепче сжимая телефон. «Арина, что случилось?» — спрашивает она. «У тебя голос?» Приболела, бормочу. «Горло першит». «Я скоро буду», — говорит мама. «Уже едем обратно». «Мам, мне нужно уехать». «Куда?» «Мой муж освободился» так что некоторое время поживу в его доме. Ты, пожалуйста, не волнуйся. Все хорошо. Мы договорились. Арина? Только это она и говорит. Мама понимает, что больше по телефону не скажешь. Наши звонки могут прослушивать из-за ситуации с папой. Но даже в таком коротком обращении столько эмоций, что я все понимаю без лишних слов. Мам, все хорошо. Стараюсь звучать как можно более уверенно. Я тебе при встрече объясню. Ты сама хочешь поехать? Запинается. «К нему?» «Да, мы все обсудили», — сглатываю. «Решили, так будет лучше». «Ты уверена?» «Да», — выдаю тихо. Еще пара фраз, и мы прощаемся. Надеюсь, мне удается убедить маму, что все в порядке. Хотя вряд ли. Как она может спокойно реагировать на то, что я поеду жить в дом зэка? Заканчиваю собирать вещи. Выхожу из квартиры и застываю на пороге. Каримов гасит сигарету, глядя на меня. Ожидает на лестничной клетке, мрачной и угрожающей. Зачем он сюда поднялся? Давай, чемодан. Бросают ублюдок. Другие вещи есть. Рассеянно мотаю головой. Каремов подхватывает мой чемодан и спускается вниз. А мне не остается другого пути, кроме как последовать за ним.